Глава 22 «А тут уютно», — удивился Степан. «Милое место, хоть и на окраине Москвы. Народа нет». «Будний день», — напомнила я. «Люди на работе или учатся. А пенсионеры редко по кофейням ходят. Извини, приехать в офис я не смогла. У меня вечером встреча с читателями. Я побоялась, что попаду на обратном пути в пробку и опоздаю». «Мне приятно встретиться с тобой в кафе, а не на работе или дома», — улыбнулся муж. «Сидим, как влюбленные. «Теперь о деле». «Я вызвал Валеру. Я взяла эклер». «Можешь объяснить, почему у нас начальники отдела компьютерного розыска постоянно меняются?» «Валерий уже полгода служит», — возразил Степан. «Просто ветеран», — ухмыльнулась я. «Сейчас люди хотят получать большую зарплату за малую службу», – проворчал супруг. «Первый вопрос, который претенденты на место задают – какой оклад? А второй – продолжительность рабочего дня. Услышат, что занятость ненормированная, служебный телефон не выключается ни днем, ни ночью. Сразу энтузиазм пропадает». Валера по-другому себя повел. Долго выяснял, чем заниматься предстоит, и решил с нами остаться. Я напомнил ему про то, что много времени придется на работе проводить. Он засмеялся. Я не женат, детей не имею, с детства мечтал преступников ловить. Потом компьютером увлекся. А вам нужен специалист, который в сети шарит. Это просто работа моей мечты. За шесть месяцев я ему ни разу даже мелкого замечания не сделал. Вернемся к основной теме. Валера составил список. В Кустове ничего серьезного не случалось. Драки, мелкое воровство, пьяные разборки. Смертность в городке средняя. Если изучить, по каким причинам горожане уходят из жизни, то это инфаркт, инсульт, отравление спиртными напитками, травмы. Последние тесно связаны с алкоголем. На четвертом месте разные заболевания. Имели место несчастные случаи со смертельным исходом. Например, поставили газовые баллоны не на улице, как положено по технике безопасности, а в доме. Ну и бабахнуло. За печкой не уследили и угорели. И опять без самогона не обошлось. Обычный населенный пункт. И как в каждом не особенно большом городке, в Кустове есть местная легенда, которая уходит корнями в далекое прошлое. Сказка о женщинах с фамилией Капина. Всех их звали апполинариями. Все умели врачевать, все использовали травы и занимались колдовством. Прапрапраматерь Капиных, якобы умерла не своей смертью. Про знахарку сложена такая легенда. Ее отравили. После этого покойная пришла на городскую площадь, откуда ее унесла гигантская ворона. Улетая, птица пообещала, что все женщины рода Капиных получат имя Аполинария и непременно станут ведьмами. Я захихикала. Слышала эту сказку. Она жива до сих пор. Однако некоторые детали вызывают удивление. Ну, например, появление колдуньи на центральной площади города после кончины. «У нее мог случиться инсульт», — самым серьезным видом возразил муж. Пока шла, была здорова. Потом сосуд лопнул, и некоторое время она могла говорить. Хотя не знаю, возможно ли это. А как насчет вороны, не успокоилась я. Мало того, что она болтала по-человечески, так еще и утащила в лапах взрослую тетку. Гениальный штангист, многократный чемпион мира, к сожалению, уже покойный, Юрий Власов. Мог бы птице позавидовать. «Это происшествие случилось с Аполлинарией Первой», — уточнил Степан. «Назовем ее так». «Знамя знахарства подхватила ее дочь, тоже Аполлинария, вторая по счету». «Искина упоминает только о них и о последней ведьме». «Кто это?» — удивилась я. «Директор местного музея, ныне покойная Нинель Ивановна Искина», — объяснил Степан. «Она незадолго до своей кончины...» издала книгу «Легенды и мифы Подмосковья». Название напоминает «О легендах и мифах Древней Греции», улыбнулась я. Его автор — профессор МГУ, историк Николай Кун. Мне том с неразрезанными страницами попался в школьной библиотеке. Никто, кроме девочки Таракановой, не интересовался рассказами про Зевса и Геру. А я книгу зачитала и не вернула. «Зачитать книгу?» «Интеллигентный оборот», — засмеялся супруг. «В переводе он означает «спереть из библиотеки». «Было дело», — призналась я. «Но просить Раису разориться на эту покупку я не могла». «В магазине труд Куна стоил аж пять рублей». «Ого!» — покачал головой Степа. «Директор музея сообщает, что почти в каждом населенном пункте есть своя байка. И чаще всего она основана на правде, которую за долгие годы передачи из уст в уста, исказили. Возможно, в семье Капиных от женщины к женщине передавалось знание трав, разных растений, поэтому их считали ведьмами. Люди побаивались колдуней, но шли и к ним, если требовалась помощь. Последняя Капина скончалась давно. Она снимала порчу. Но, как все считали, могла и сама навести ее на кого угодно. Заговаривала грыжу, предсказывала будущее, Принимала роды. «Многостаночница!» — засмеялась я. «Торты на заказ случайно не пекла?» Степан улыбнулся. «Об этом нет ни слова. Книга вышла после кончины последней Аполлинарии. На ней род Капиных оборвался». «Больше в семье не рождались девочки?» — предположила я. «У знахарки была дочь», — ответил муж. «Девочку, естественно, звали Аполлинарией. Куда и когда она подевалась...» Никто не знает. Вроде ей на момент пропажи было то ли 14, то ли 15 лет. Ведьма жила обособленно, ни с кем не общалась. а дочери она, похоже, не беспокоилась, не искала ее. Возможно, знала, где та живет. Умерла знахарка вскоре после свадьбы Мирона и Анны. Тогдашний мэр устроил пышный праздник. Накрыл за свой счет столы на площади, Накормил, напоил всех. Целительница неожиданно решила поучаствовать в торжестве, чем весьма всех удивила. До того дня аполинарию не интересовали никакие гулянки. Подошла она к молодым, поздравила их. Через пару недель одна местная кумушка пошла к целительнице и нашла ее мертвой. Никаких ран на теле не нашли. Следователь решил, что Капина от какой-то болезни умерла. Репутация у ведьмы была не из лучших. На нее неоднократно писали доносы. Но никаких доказательств преступной деятельности этой гражданки не имелось. Вот тебе образец одной кляузы. Степа открыл iPad. «Моя сестра никак не может ребенка родить, потому что Аполлинария ее прокляла». Куклу сделала. Иголки в нее втыкала. «Накажите ведьму!» Елена Гордеева. Участковый отреагировал. «По факту полученного заявления гражданки Гордеевой, по факту втыкания иголок в куклу для факта нерождения ребенка, выяснено. Гражданка Аполлинария Сергеевна Капина колдовством не занимается. Доказательств по факту втыкания иголок нет». Крепичную куклу в отделение не приносили. Сама гражданка Елена Гордеева игрушку не видела, а полинарию она заподозрила после разговора с гражданкой Ольгой Тибенковой, продавщицей Сельпо. Тибенкова сообщила Гордеевой: Твою сестру доктора вылечить не могут. Не знают, почему она не беременеет, ведь здоровая женщина. А я знаю, кто виноват. А полинария постоянные иголки покупает. Она колдунья. «По факту покупки швейного инструмента проведена беседа с гражданкой Капиной. Та сообщила, что иглы ей нужны для работы швеей». «И как тебе, образчик всего эпистолярного жанра?» «Мрак», — коротко ответила я. «Других слов нет». «Смерть Аполинарии сочли естественной?» «Правильно думаешь», — согласился муж. «Тело нашли в плохом состоянии. Родни у Аполинарии не было». Дочь ее давно исчезла, никогда мать не навещала. Ну и решили считать кончину не криминальной. Справедливости ради замечу, доносы друг на друга жители до сих пор пишут постоянно. Не продала соседка самогонку подешевле? Она тебе сообщение в полицию. Но убийств в Кустове не случалось». В основном драки, скандалы, воровство, разборки из-за того, что человек свой забор не там поставил. Или собака чужую курицу задушила, белье с веревки сперли. Ничего особенного в городке не регистрировалось на протяжении многих лет. И вдруг начался всплеск смертей.